Глава девятнадцатая. Юристы Адамса в Хартфорде, штат Коннектикут, и Боба, в действительности бывшие подставным ФБРовцем в Бойсе, Айдахо, пару недель корпели над местами, которые они находились стоящими внимания. Раздел прибыли – поровну. Раздел расходов – поровну. Без разъездов первым классом. Основная уступка марте. Равная ответственность в случае клеветы, искажения фактов – экспроприации интеллектуальной собственности и так далее. Тем временем Свеггер узнал от находящейся в Москве Кэти Рейли, что его друг и союзник Стронский был выписан из госпиталя, ему не было предъявлено никаких обвинений, после чего он моментально исчез, сообразив, что теперь он в измайловском списке смертников. Днем позже он и сам дал о себе знать. «Я в порядке, брат. Ты мне жизнь спас. Запоздай ты выстрелить на секунду. И Стронский труп». «Я обязан тебе всем. Скоро увидимся». Затем юрист сообщил, что контракт по сути своей типовой, за исключением пары шероховатостей, и что его можно подписывать. Суэггер распорядился прислать контракт в Адольфус, где он не таясь проживал как Джек Брофи. Ричард был свидетелем при подписании, после чего контракт отослали на подпись Марти вместе с блокнотом, содержащим торопливо накорябанные ночные идеи Боба, в которых Марти теперь мог приспокойно копаться. Ответ по электронной почте не заставил себя долго ждать. «Блестяще! Много больше того, чего я ожидал! Плотно увязывается с моими подозрениями, которые я не мог сформулировать. Особенно мне нравится ваше внимание к поведению Освальда в последние два часа свободы. Похоже, что вы заметили те вещи, на которые не обратил внимания никто другой. Все совпадает с планом, который легко может включать в себя наших друзей, веселых братцев Хью и Лона, а может и еще кого-нибудь». «Я бы хотел встретиться с вами в Далласе и поведать о том, что станет моим вкладом в наше дело. Думаю, вас это впечатлит. Французская комната за мой счет, конечно же. Тут делить расходы не будем. Я так счастлив». Через три дня они во французской комнате вкушали резаную морковь, изысканный сельдерей, бедро кролика, замаринованный на три недели в кальмарном бульоне и пирог из тертого банана под глазурью из мёда и клубники. Все по заказу Марти, бывшего знатоком апострофов, и чего-то еще, что он называл апперкью. Как на грех, не было рядом и Ричарда Монка, способного хоть как-то поглощать хлещущую через край дотошность Марти и удерживать его от перехода за грань невыносимости. Наконец, Марти смилостивился и после последнего кусочка кролика поведал свою историю. Предположим, начал он, что Лон Скотт, все же никоим образом не бывший социопатом или прирожденным убийцей ни в каких смыслах этих слов, Вернулся домой, в Вирджинию, в конце ноября 1963 года с двумя чемоданами. В одном была одежда, в другом – винчестера модели 70, который был использован для выстрела взрывающейся пули в голову Джона Ф. Кеннеди. Как любой человек, никогда не убивавший ранее, Лон чувствует раскаяние, сожаление, сомнение и даже презрение к себе. Все эти чувства двоятся, утраиваются и многократно растут с ходом времени, с прошествием месяцев и лет – поскольку за все это время убитый им человек признается общественной культурой в качестве секулярного святого, короля-мученика, вспомните Камелот, и практически полубога. Лон не может более выносить постоянного присутствия инструмента, сотворившего это деяние, и постоянно напоминающего ему о собственной роли в произошедшем, так что велит слугам засунуть его куда-нибудь подальше в чулан. Там оно и лежит. Что бы мы могли сказать насчет предмета, который хранит в себе винтовку? Кожаный кейс, скорее всего от Эмбер Кромби и Фитча, примерно в ярд длиной и в половину ярда шириной, для того, чтобы содержать две параллельно располагающиеся части разобранной винтовки, приклад и железо с оптикой, в бархатной выстилке. Там хватит места и для затвора, и для винтов, двух или трехколенного шомпола, нескольких патчей, кисточки, небольшого пузырька ХОП-9, масленки и куска тряпки или замши для протирки. Могут там быть и два-три оставшихся подделанных патрона, которые вы столь прозорливо предусмотрели. Далее предположим, что металлический налет с нечищенного ствола будет снят, а исследование методом нейтронной активации увяжет этот налет с пулей, резко отличающейся от всех остальных. Манлихер Каркана, 6,5 мм, производимый западной патронной компанией в середине 50-х. Верно ли я понимаю вашу мысль, Джек? Верно, Марти. Далее допустим, что в те дни на каждое багажное место вешались багажные ярлыки, вполне вероятно имевшие на себе указание места назначения – Ричмонда в его случае – оборачиваемые вокруг рукоятки для переноски и закрепляемые клеем либо липкой лентой, схватывающей оба конца ярлыка. Предположим также, что там стояла дата, а другой ярлык заверял имя и адрес Лона. У нас есть предмет, связанный данными с ярлыка с «Далласом» 22 ноября 1963 года – И тех пор не открывавшийся, поскольку Лон никогда больше не пользовался той винтовкой и не прикасался к ней. Это вещественное доказательство того, что Лон в те выходные был в Далласе. Лон – один из величайших стрелков в мире. У нас есть вещественное доказательство того, что у него была винтовка, годящаяся для выстрела по президенту. У нас есть несколько патронов, возможно, даже с отпечатками Лона. У нас есть и сама винтовка с его отпечатками или следами ДНК. Ствол будет содержать следы металла, которые путем металлургического анализа можно будет увязать с пулей, убившей президента. Ваша честь, изложу дело. Кто бы ни был владельцем этого кейса, он обладает вещественными доказательствами заговора, в результате которого был убит 35-й президент Соединенных Штатов. А по здравому рассуждению мы даже знаем, кто нажал на спуск. Такое открытие вынудит вновь открыть дело, а будучи открытым, оно куда-нибудь нас довыведет». Да Возможно, что и к братцу-цареушнику Хью Мичему. Как говорится, снова спляшем Джигу. Привлек ли я твой интерес, Джек?» Суэгер многозначительно уставился на Марте. Разум его лихорадочно размышлял. Чепуха? Засада? Или глупец напрямую выкладывал все, что знал, обладая ключом ко всей чертовой затее? «Очень интересно», — наконец ответил Суэгер. «Ты хочешь сказать... Продолжим...» Как я и говорил, Лону не нравилось видеть ее, так что он убрал винтовку подальше в чулан или в кладовку. Через несколько лет его одолевает паранойя. Он ударяется в поиски и, наконец, лепит новую личность, инсценируя собственную смерть и становясь другим человеком. Он не профессионал, а потому несложно будет узнать, что Джон Томас Олбрайт на самом деле Лон Скотт, двоюродный брат таинственного Хью. После смерти все стрелковое добро Лона Скотта А это замечательные винтовки, блокноты, заготовки статей, что он писал для стрелковых изданий, его отчеты о переснаряжении и экспериментах. Все в этом духе достались Национальной стрелковой ассоциации. Многое из этого выставлялось в Национальном музее огнестрельного оружия. Сперва в округе Колумбия, а позже в Файерфаксе, штат Вирджиния. Что же касается кейса с винтовкой, то вследствие причастности к преступлению он не отдал кейс НСАА. После смерти и появления в роли Олбрайта он сохранил кейс при себе, пусть не открывая его. Так что на момент настоящей смерти Лона под именем Олбрайта в 1993 году кейс хранился в его новом роскошном доме в Северной Каролине. Кому бы он оставил его? Живых родственников у него не было, как и детей, равно как и женщин. Может быть самому Хью? Или верному слуге? Лояльному юристу? Другому стрелку? Сыну другого стрелка? Вот на этом остановимся. Допустим, этот самый сын отнес кейс на чердак, не заинтересовавшись им, но и не желая избавляться. А через несколько лет с ним связался писатель. Не то чтобы настоящий писатель, а один из тех людей, чья одержимость тайнами оружия побуждает их писать тома вроде «Винчестер. Американская традиция», «Винтовки Рюгера» и так далее. Книги настолько хороши, а связи его в Нью-Йорке настолько значимы, что их публикуют серьезные издатели». Возможно, что писателя привлек тот факт, что знаменитый стрелок Лон Скотт, таинственным образом погибший в 1964 году, стал Джоном Томасом Олбрейтом, снова знаменитым стрелком, прожившим еще 30 лет до гибели в результате несчастного случая на охоте в Арканзасе. «Должно быть, он прожил интересную жизнь», – рассудил писатель, даже не зная о мелкой детали насчет 22 ноября 1963 года, приключившийся в Далласе, штат Техас. Так что он решил написать биографию Лона – «Как я и говорил, писатель связался с сыном другого стрелка, нежданно унаследовавшим часть стрелкового добра Джона Томаса Олбрейта, и рассказал молодому человеку о своем замысле. Тот согласился передать все барахло, оружейный кейс, еще несколько винтовок, рукописи Олбрейта, все, что осталось из того, что касалось Джона Томаса Олбрейта, ради исследовательских целей. Сговорились на том, что после выхода книги все имущество вернется сыну, который пожертвует бумаги и документы НСА», а все материальные ценности продаст на аукционе, поскольку заверенные принадлежности их Олбрайту Скотту сделает все добро гораздо более ценным. Всем выгодно. Писатель пишет книгу, сын наваривается на продаже, а Джон Томас Олбрайт, Лон Скотт, занимает свое место в истории. Писатель перебирает весь полученный материал у себя дома, первым делом составляет каталог. Тут-то он и обнаруживает кейс, который никто не открывал, и уже намерен порвать багажный ярлык и распахнуть его – как вдруг видит дату на ярлыке и город вылета. День до звенит у него в голове, полный лихорадочных мыслей, и он откладывает кейс, погружаясь в раздумья и понимая, что Лон Скотт, позже ставший Джоном Томасом Олбрейтом, мог быть человеком, убившим Кеннеди, что в свою очередь объясняет и последовавшую в лет спешную и неумелую смену личности – Сидя в главной находке столетия, он все же многого не знает, так что принимается читать, пытаясь разобраться в шестеренках и маховиках события. Старается определить углы и все такое прочее, приходя, в конце концов, к потребности в помощнике. Приехав в Даллас, он тайком озирается и замечает Ричарда Монка, который является уважаемой фигурой в сообществе убийства. Связавшись с ним, писатель излагает ему историю и отмечает, что сам не справился, так что ему нужен толковый расследователь – такой, которому он смог бы доверять, кто разбирался бы в практической баллистике, и имел бы опыт и так далее и тому подобное. Вот тут мы и оказались. Ух ты, не слабо откусили, ответил Свеггер. И вот еще что добавил Марти. Наклонившись под стол, он добыл оттуда ब्रीф-кейс, открыл его и достал два документа. Первый оказался рентгеновским снимком, на котором были хорошо различимы очертания модели 70, разобранный на ствол с затвором и ложе Монте-Карло трубки, очевидно, глушителя Максима, разобранного шомпола, нескольких ёршиков, двух маленьких бутылочек и трёх странных тупоносых патронов. Второй был фотоснимком, на котором был запечатлён неразорванный багажный ярлык, снятый крупным планом и датированный 24 ноября 1963 года. Маршрутный указатель гласил «Бранев, DFW RIC». Также было надписано и Милона, и телефонный номер «Маутин Крест 60427». Над реакцией Сойгер не задумался. «Не открывайте его!» «Не открывайте!» «Конечно же, не буду!» «Он в безопасности?» «В оружейном хранилище моего загородного дома в Коннектикуте». Сойгер задумался, будучи несколько ошеломленным. «Это она?» «Неужто этот идиот в действительности владел винтовкой?» Однако продолжить сумел лишь в духе мнимой озабоченности безопасностью. «Надеюсь, дом под профессиональной охраной?» «Нет, но в хранилище также хранятся бриллианты моей матери и редкое оружие отца. Вот уже 60 лет, никаких проблем». «Окей. Это должно быть и есть та винтовка. Именно она. Но нам следует быть очень аккуратными». «Согласен. Думаю, вам следует нанять охранную компанию, чтобы ваш дом постоянно патрулировался». Или вообще переехать в более защищённое место? Джек, я живу у чёрта на рогах, а о кейсе не знает никто, кроме нас двоих. Никто его не украдёт, я гарантирую. Сойгер кивнул. Ты прав, я и в самом деле параноик. Понятное дело, такой ты узнавший. Мне бы увидеть его. Осмотреть, составить впечатление, чтобы в голове уложилось, что это именно тот кейс. О, погоди, разберёмся-ка с этим. Рассматривал ли ты достоверность? «Можем ли мы рассудить, что винтовка сама по себе связана с Лоном?» «Разве его имя на кейсе не говорит об этом со всей красноречивостью?» «Да, но если мы сможем выявить связь Лона с винтовкой и установить факт владения ею Лоном, пользуясь внешними источниками, доказательство будет куда как весомее. Есть ли идеи, откуда Лон ее взял?» «Ну, это как раз из таких практических деталей, о которых я никогда не задумывался. Нет, не знаю». Я просто храню ее и пытаюсь понять, что делать дальше. «Разве не хранятся все документы Винчестера в музее огнестрельного оружия Коди?» – спросил Боб. И да, и нет. На заводе Винчестера как-то случился пожар, в котором сгорели все современные документы, в том числе и все, что касалось моделей 70. Но Лон не получал свои винтовки напрямую от Винчестера. Он получал их от оружейной мастерской Эберкромби и Фитч, находившейся в Нью-Йорке на Мэдисон-авеню. Все большие шишки снабжались оттуда – Тедди Рузвельт и его сыновья, Ричард Бёрд, Чарльз Линдберг, Эрнест Хемингуэй, Кларк Гейбл, Гарри Купер. Наверное, вплоть до Линдона Джонсона все охотники на крупную дичь, в 50-х выбравшиеся в Америку позабавиться. Эбер Кромби был поставщиком аристократов, знаменитостей, набобов и миллионеров почти целый век. Они обанкротились в 1977 году, так что нынешняя контора попросту использует их бренд. Тут Марти пренебрежительно фыркнул. Теперь это компания из торгового центра, торгующая одеждой для 20 с рельефным прессом. А документы по оружию... Они пропали, спросил Боб? Нет. Раз уж ты спросил, они хранятся на складе в Резерфорде, Нью-Джерси. Полагаю, слишком ценные, чтобы просто выбросить, но недостаточно ценные, чтобы навести порядок, систематизировать и выставить на обозрение. Мы можем их увидеть? Мне довелось быть знакомым с Томом Браунером, который был последним управляющим этого места. Хоть он уже и не удел из-за возраста, но все еще имеет некоторое влияние. Но, Джек, тут не будет так, что ты назовешь клерку имя, а он все добудет через 10 минут. Там настоящая свалка. Годы перепутаны, везде раскиданы накладные, половины переписки нет, так что найти лоно в этом месиве будет все равно, что Авгею конюшни расчистить. «Ну, в свое время я богато говна перекопал», — ответил Свеггер. «Вижу, что тебя обрадует возможность попробовать». «Глядишь, получится». «Ладно, завтра я позвоню Тому Браунеру и погляжу, что он скажет». «Когда тронешься?» «Дату не назначай пока». «Скоро. Скажем, в начале следующей недели». «Резерфорд, Нью-Джерси. Когда вернусь, позвоню тебе». «Может, давай заодно и ко мне?» «Нет. Нью-Джерси меня займет как минимум на неделю, так что понадобится отдохнуть, поверь». «Поглядеть кейс назначим где-то через пару недель». «Отлично», — согласился Марти. «Твоей идеей было ехать в Нью-Джерси?» – спросил Ник в восьмом Seattle Best, на этот раз в Волклиффе. «Да, но это само собой напрашивается. Все равно пришлось бы туда лезть рано или поздно. Следовало бы думать, что Марти, имея связи с местной верхушкой, захочет сам там порыться. Но он позволил мне лично и добровольно заниматься этим. Он хочет, чтобы я независимо от него убедился в подлинности кейса, что я и сделаю, если найду что-то убедительное в документах Эберкромби». С другой стороны, это привязывает тебя к месту и времени, а если тебя гонят в засаду, то там-то все и случится. Джек Брофи выходит со склада, на него смотрят четыре пушки, и нет больше Джека Брофи. Конечно, однако я считаю, что ни у Ричарда, ни у Марти яиц не хватит, чтобы связаться с убийством, ни их делянка. Не думаю, что у них хватит духу держать такие вещи в уме, не выдавая при этом себя». Я не заметил, что Марти потеет, как свинья, а Ричард постоянно сглатывает, облизывается и не смотрит в глаза. Они не скроены для дел, которые заканчиваются по-тяжелому. Может, они и не знают, потому что тот, кто дергает за нитки, врет им и рассказывает, что тут какая-то иная затея. Возможно, что они просто расходный материал для этого парня, который все-таки борется за свою жизнь, свое наследство, репутацию семьи, если он тот, про кого ты думаешь, и сделал то, что ты ему приписываешь. «Но как мне не ехать? Если я тот, за кого себя выдают, то я должен ехать. А иначе вся затея валится, и мне только и остается, что сидеть и ждать, пока Хью найдет меня. А мне что делать?» «Понятия не имею. Может, за удачу помолишься? Что скажешь?» «Ладно, давай-ка я предложу. Назначай приезд, а я в этот день организую команду из Нью-Йорка на стоянке. Без лишнего шума. В штатском, но с некоторыми признаками серьезных исполнителей» плащи, скрывающие длинноствольное оружие, бронежилеты под плащами, проводки к динамикам в ушах, тактические очки, ботинки с берцами. Все в этом духе. Если там будут люди Хью, то последнее, что он захочет получить, так это перестрелку на парковке. Они немедленно исчезнут, так что никакой горячки не будет. Звучит отлично, согласился Боб. Ты сможешь такое дело оплатить? Все будет в рамках расследования дела Джеймса Эптона и Сергея Бодонского. «Пришить бадонского недостаточно, следует понять, кто его нанял. Это законная правоохранительная процедура». «Замечательно. Буду обязан», – порадовался Суэгер. «Если возьмем заказчика, а он окажется серьезной фигурой, может быть, даже однажды почившим хюмичемом, то не понадобится заходить со стороны ДФК. Раз уж мы его упакуем, то будет возможность поискать улики и может случиться так, что оно само вылезет». «Неплохо. Отличный окажется финиш карьеры». Твой, как там говорят, замковый камень, лишь бы не могильный. Как и многие американцы, я не уверен, видел ли я Алика в реальном времени, то есть в прямом репортаже, или же смотрел на произошедшее несколько минут назад в записи, прокручиваемой другими каналами. Думаю, что значение это не имеет. Его краткое столкновение с прессой в пятницу вечером я пропустил по причине нахождения в бесславной неактивности – Однако видел его в записи, когда нужно было чем-то занимать эфир, если ничего не происходило. Увиденное явило мне классического Алика. Как обычно неряшливого, со спутанными волосами и фонарем под глазом. Ничуть не уменьшившимся с того момента, как Алик заработал ее чуть раньше от далостского полицейского. Угрюмый, как и всегда, а его рыскающие глаза излучали враждебность. Как только копы вытолкнули его в коридор, на них набросилась толпа репортеров-новостников, тыча ему в лицо микрофонами и выкрикивая вопросы. Засверкали вспышки. Он отшатнулся и успел сказать лишь несколько слов перед тем, как копы поволокли его в здание департамента полиции. «Я никого не убивал», — сказал он что-то в этом духе, «и я полагаю, что для него так все и было». Он понимал, что не он совершил смертельный выстрел. Сам я в тот момент еще не думал о том, что происходило с ним там, наверху, Но он должен был видеть момент попадания в голову президента и понять своим звериным умишкам, что здесь идет игра, в которой ему отведена роль подставного сосунка, что он стал чьей-то добычей, и именно поэтому он убежал. Поэтому-то меня и преследовали его слова, сказанные им, когда его уводили. «Я никого не убивал». В этой горестной фразе слышалась очевидная уверенность. «Он знал, что не убивал никого». Подразумевалось, что раз уж он попал в расставленные сети, то убийство даловского полицейского для него было чистой воды самозащитой, что и можно было услышать в его крике. на утро после целительного безалкогольного сна, я вернулся к телевизору. Похоже, что все телевизионщики были измотаны, работая всю бессонную ночь напролет, в погоне за свидетелями и слухами, продираясь через бюрократическое упрямство и страх за свои задницы, гонимые отовсюду откровенно недружелюбными даловскими полицейскими, получавшие окрики за медлительность из своих штаб-квартир и еще более громкие окрики за ошибки. Что за жизнь? Собаке не пожелал бы такой. Борясь за ясность ума с помощью чашки кофе, заказанной в номер, я ощущал нарастающее кругом раздражение. Теперь мы находились в подвале полицейского участка, где готовились стать свидетелями перевода Алика из местного обезьянника в серьезно укрепленное место. Для такой эпопеи был заказан броневик, в котором убить Алика можно было разве что базукой, а они даже в Техасе были нелегальны. Однако перевод задерживался, и назначенное время уже миновало. Почти всегда так случается, не так ли? Репортеры вяло слонялись вокруг уже около часа. А если кто-то и снимал сюжет, то исключительно ради заполнения времени банальностями вроде разговоров о новом времени перевода или объяснений, почему перевод запаздывает. Внезапно картинка сменилась на Вашингтон, где также ничего не происходило. Иной раз запускали старые сюжеты, чтобы мы не забывали, к чему это все было. Словно мы хоть когда-нибудь могли забыть об этом. Никто не пытался, да и не мог дистанцироваться от этих событий. А я смотрел лишь потому, что по всем каналам было одно и то же. Я решил принять душ и выйти прогуляться, найти ресторанчик, вернуться назад и, наверное, посмотреть футбол. НФЛ после долгих раздумий и перепалок решила не отменять свои запланированные матчи. А завтра мне предстояло улететь куда-нибудь под липовым именем, а уже оттуда вернуться в Вашингтон под настоящим, где меня ждало воссоединение с человеческой расой и моей семьей. Внезапно по черно-белой картинке с вялыми мрачными репортерами на экране телевизора словно прокатилась волна. Наш корреспондент, понятия не имею, кто это был, сообщил, что ведут Ли Харви Освальда, обвиняемого в убийстве полицейского Джей Д. Типпета, и единственного подозреваемого в убийстве Джона Ф. Кеннеди. «Почему я оживил в памяти этот эпизод? Ведь каждый, кто читает эти страницы, может и сам все увидеть. Тут нет никакой новизны. Сколько ни крути пленку, все будет тем же самым. А поскольку спецэффекты в кино стали слишком реалистичными то невинная, почти бескровная смерть этого отталкивающего человека от пулевого ранения не станет ни для кого сколько-нибудь значимой. Но таков вид с точки зрения нашего комфортного настоящего. Тогда же все выглядело иначе. Никто не знал, какое коленце выкинет и какой оборот примет наша огромная американская история. Никто не брался предсказывать этого. Даже я, сотворивший непредсказуемое двумя днями ранее. Никто не имел представления, каким образом проявит себя мистер Бок из машины. Я видел, как по обыкновению хмурый Алик вышел из двери в дальнем конце переполненной комнаты. Он был прикован наручниками к фигуре, словно сошедшей из карикатуры про светлый запад. Огромному ковбою в маленьком стецене, похожем на мой, только светлом, А у меня был серый. И в чем-то вроде западного костюма, очевидно цвета хаки. Это был капитан Фриц из убойного отдела полиции Далласа. Хотя на наш несведущий взгляд он выглядел квадратным воплощением справедливости техасского рейнджера. Он выделялся в море темных костюмов и подкрученных полей шляп, словно намереваясь представить лучшее, что было в Техасе потрясенному миру. Рядом с ним вальяжно, может быть, даже щеголевато вышагивал Алик. Ему позволили помыться и сменить одежду, так что теперь на нем был темный свитер поверх спортивной рубашки. Он сцепил руки перед собой и по какой-то причине лучился самодовольством, почти как в сцене «Мистер Демиль» «Я готова к крупному плану». Следует сказать, что качество передачи было выше всяких похвал – Можно было различить каждую деталь. Линии были четкими и ясными. Глубина изображения удивляла. Не думаю, что когда-либо в своей жизни я видел нечто столь же отчетливое. Алик не понял, что убило его. Его убил бок из машины. Судьба. Расплата. Тот тип Руби выскочил из ниоткуда. И упер краткоствольный гангстерский револьвер, весьма подходящий владельцу стрип-клуба, ему в бок. Не припоминаю вспышки, но шума было достаточно, чтобы создать новость. Знаменитое фото служит плохую службу случившемуся. Оно неподвижно и тем самым искажает события. Вы видите капитана Фрица, отпрянувшего назад от неожиданности. Руби, согнувшегося подобно боксеру, доставляющему солидный хук в печень, и Алика с зажмуренными глазами и раскрытым в крике боле ртом. На самом деле все произошло чертовски быстро, словно человека накрыло прибойной волной. Вот он здесь, а через мгновение ока его уже нет. Затем хаос, суматоха... Водоворот людей, рассыпавшихся подальше при звуке выстрела. Алик, падая, потянул за собой капитана Фрица, а другие офицеры навалились на Руби и прижали его к полу. Если и прозвучал знаменитый крик «Джек, ты сукин сын!», то я, наверное, упустил его. Снова сев, я меланхолично досмотрел сцену до конца. С Алика сняли наручники, уложили на каталку и увезли. Руби же увели. Репортеры пытались понять, что к чему, спрашивая друг у друга — Действительно ли случился такой неожиданный поворот сюжета, который они только что видели? Я мельком глянул на бесцветное, невыразительное, скорее всего уже бездыханное лицо Алика в тот момент, когда его увозили и понял, что он уже не жилец. После таких ранений не выживают. Уж я-то насмотрелся на последствия подобных выстрелов в кишки и знал, какие разрушения жизненно важных внутренних органов они причиняют. Возможно, ваше мнение обо мне улучшится после того, как вы узнаете, что первым моим чувством насчет его смерти была печаль. Еще один человек в Америке погиб насильственной смертью. Будто бы не я был организатором насильственной смерти того, кто погиб перед ним. Насилие словно уподобилось заразе. Посеешь ветер, пожнешь бурю. И я поневоле задумался, когда ураган доберется и до меня. Я знал его и питал к нему отвращение, как и все». Но в то же время я понимал, что он, несмотря ни на что, был, как и все из нас, человеком. Заслужил ли он своей участи? Полагаю, да. Джек Руби тоже так думал. А спустя несколько дней я услышал, как мой старший сын сказал. Я рад, что до него добрались. Алик был ничтожеством, дураком, неспособным ни на что. Но все же он был человеком и умер так же, как и слишком многие люди, внезапно, в страданиях и в одиночестве». Посреди всех истеричных новостных репортажей до меня так и не добралась мысль, посетившая меня лишь ночью. Нам снова несказанно повезло. Бесспорно, удача благоволит смелым. Теперь Олег никому ничего не скажет, так что не будет никаких сумасшедших историй о циничных красных шпионах, манипулировавших им и обдурившими его. Миф не разлетится дальше. Вместо него полетели другие, конечно же, абсолютно неверные, и дразнящие воображение десятилетиями. Не будут написаны книги, во всяком случае, книги о Красном Повелителе. Не будут сняты фильмы и сериалы. Все секреты Алика будут похоронены вместе с ним. Повествование сместится в сторону видения из чикагских секретов. Бандита, щекотливо близкого к людям с дурной репутацией и женщинам с невероятно пышными прическами, ресницами и сиськами. И знаете, что я подумал? Мне не интересен Джек Руби, и меня это вполне устраивает. Кончину Алика я наблюдал в одиночестве, поскольку Лон и Джимми уже уехали ранним утром воскресенья, 24-го числа. Я встретил Лона перед его отъездом, так что пересказал отчет Джимми и передал ему винтовку, увидев, как Лон укладывает ее детали в кейс. Выглядел он унылым и подавленным, так что не сказал многого. Проснувшийся Джимми тоже заглянул к нему в номер. Они с Лоном обнялись. Затем Лон уехал, а Джимми вернулся в номер собирать вещи, поскольку его рейс был чуть позже. Я же остался ломать голову о развязке судьбы Освальда. Джимми никогда не принимал все так близко к сердцу, как Лон. Для этого он был слишком профессионален. Тогда я еще не знал, что через полгода Джимми будет мертв. Другой мой коллега по тайным службам подписал его сработать обычное дело – установить прослушку линии в одном из посольств Восточного блока в Канаде. Однако его заметил конный полицейский, увидевший тень в приулке, и приказал остановиться». Джимми знал, что ему нельзя попадаться и давать показания, поскольку это обеспокоило бы многих, так что он бросился бежать. Полицейский же выстрелил, и Джимми остался лежать мертвым на Оттавской улице. Гибель его охарактеризовали как загадочную, поскольку было неясно, чего ради американскому бизнесмену было ошиваться в переулке за Чехословацким посольством и почему он побежал от полицейского. «Покойся с миром, добрый друг, надежный оперативник и герой». Что же касается Лона, я знал, что еще долго не услышу о нем ничего, пока он не разберется с кое-какими делами. Если вы, опасные люди, думаете, почему бы не избавиться от него, раз уж он единственный, кто знает, это значит, что вы кино пересмотрели. Дело в том, что я никого не устраняю. Мне даже не нравится эвфемизм «устранить», используемый вместо «убить», поскольку он звучит как атрибут дешевой выдумки. Я – убийца с моралью. Я могу убить лишь по политическим мотивам, но никак не по личным. Устранить угрозу, заработать денег или избавиться от раздражения. Будь как будет, я все приму. Если Лон съедет с катушек от осознания вины и признается, что ж, я пойму такое его решение, куда бы оно меня не вывезло. Не стоит жизни мир, в котором нельзя верить тем, кого любишь». Так что я не видел Лона вплоть до 1993 года, когда он уже носил другое имя и жил под чужой личностью. В отеле я оставался до понедельника, 25 числа. По иронии судьбы, на этот день был назначен генерал Уокер. Я оставался, несмотря даже на то, что хотел бы оказаться дома и помочь Пэк и мальчикам пройти через эмоциональное потрясение, пусть они не подозревали, что я его и создал. Однако спешить было нельзя – Я не хотел дать чему нибудь пытливейшему из пытливейших умов повода связать события в Далласе с моим приездом и отъездом. Так что я подождал с возвращением, взяв выходной, и вышел на работу так, словно если бы совмещал обычные рабочие дела с царящей кругом скорбью. Поскольку это мемуары, а не автобиография, позвольте мне опустить детали утешения семьи, парализующие уныние в тайных службах, печаль даже самого Корда Мейера и скорбный траур Вашингтона от Дисси, длившиеся всю зиму вплоть до весны». Вы, без сомнения, знакомы с культовыми иллюстрациями той эпохи. Мне же, более других, запомнился горцующий черный Джек, лошадь без всадника, с вставленными задом наперед в ее стремена сапогами. Будет прискорбнейшей правдой заявить, что я вместе со всеми скорбел по убитому мною человеку. Я не испытывал никакой радости, за исключением единственного момента, когда в мой номер заявился Джимми, и я понял, что мы справились». Но то была профессиональная гордость за мастерски проделанную работу, а не охотничье упоение кровью после убийства. Не стоило мне удивляться и тому, как после своей смерти Кеннеди, малообещающий президент на грани середняка и неудачника, практически безнадежный в плане интеллектуального роста, немедленно стал символом величия, а его срок в президентском кресле, прозванный Камелотом, приобрел в публичном воображении статус ярчайшего и блистательнейшего момента морального совершенства – звездного обаяния, выразительной красоты и так далее. На середине четвертого десятка лет мне едва доставало мудрости смиренно принимать подобный ход вещей, при котором ничто не зажигает сердца ярче, нежели милое кровавое мученичество, настоящее или вымышленное. Служение тянулось через силу. Теперь я многими часами безвылазно пропадал в агентстве, благодаря чему и стал позже знаменитым. Это вовсе не было побегом от вины или голосов в голове, Или унылых лиц семьи по возвращении Ничем в этом духе Также я не ощущал никакого долга И не ждал искупления Просто так было нужно И если я пока и не был звездой отдела То скоро стал бы ею А со временем так и вообще легендой Удивительно, сколь многого можно достичь Прилежным трудом Благослови Господь Пегги Сохранявшую устремленность подобно летящей стреле Во всех невзгодах вечных разъездах, напряженных усилиях И склоках Она была настоящим бойцом. Практически в одиночку, превозмогая все трудности с американскими подростками, она вырастила трех отличных мальчишек. Хотя, когда мне и доводилось оказываться рядом, я пытался выбираться с ними на футбол или лакросс. Также я выражаю огромную признательность своим предкам, совершившим мудрые, расчетливые вложения с тем, чтобы мы жили в комфорте, невзирая на вечное отсутствие отца. Никто никогда ни в чем не нуждался, но я также полагаю и надеюсь – что сумел преподать собственным примерам приверженность делу, которую они должны проявить самостоятельно, пусть и будучи обеспеченными мною. Я счастлив, что все мои сыновья прошли через ужасы 60-х, ни во что не влипнув, ни в наркотики, ни в азартные игры, ни в антисоциальное поведения и уж точно не подкладывали бомбы в полицейские участки. При этом все из них пришли к процветанию через унаследованную от меня рабочую этику». «Глубочайшим образом сожалею, что в сложившихся обстоятельствах я не могу испытать радости быть дедушкой. Не сразу мы поняли очевидное. Моя попытка поиграть истории обернулась безусловным и бесславным провалом. Можно сказать, что хоть операция и завершилась успехом, но пациент все же умер. Кто на свете мог бы предположить, что безмозглый эго-маньяк Линдон Джонсон задумает, как я и ожидал, домашнюю революцию, но в то же самое время, чего я абсолютно не предполагал – решит победить в большой сухопутной войне в Азии. Никто не мог ожидать от него такой дурости, но он, подстрекаемый скользкими, размытыми и обтекаемыми речами унаследованного им окружения Кеннеди, вскоре покинувшего его, как нетрудно было предсказать, счел себя соразмерным задачи, и не было тщеславной убийственной прихоти неукротимее и настырнее. Много раз я хотел знать, где сейчас Лон, и мечтал, чтобы Джимми был жив, чтобы собрать старую команду и сработать Либерти Уолланс 2. Затея была безумием, и уже к шестьдесят шестому году стало ясно, что американское будущее во Вьетнаме, обещает быть кровавым и неприглядным, обесчисленное количество парней погибнет, либо вернется домой инвалидами вследствие тщеславия упертого старого осла, одержимого решимостью доказать свою правоту. Чем больше прихвостней Кеннеди покидало его, тем упорнее он становился». В моем личном списке Роберт Макнамара был малодушнее и подлее всех, поскольку позже он заявлял, что давно перестал верить в успех, тем самым посылая людей на смерть ни по какой другой причине, кроме заботы о собственной репутации в деле, исход которого нисколько его не заботил. Впоследствии, когда все улеглось, он стал тяготиться тем, что его не приглашают на нужные вечеринки в винограднике, так что покаянием и расшаркиванием пролез обратно в круги либералов, покинувших старика ЛБД несколькими годами ранее. Воистину, для Америки это было время подонков и негодяев, и мне приходилось нелегко, принимая во внимание мое бремя вины и ответственности. В ответ я предложил себя богам войны. Была некая ирония в моей богохульной решимости остановить войну, которой эти боги наслаждались. Пусть даже я и буду в ней убит. Полагаю, я чувствовал себя обязанным перед своими сыновьями, и пусть лучше убит буду я, нежели один из них, хоть и к тому времени, когда старший дорос до призыва, Никсон отменил его». Единственное, за что я благодарен Никсону. Что же касается меня, то я был во Вьетнаме трижды, каждый раз по году. Сначала я руководил агентами и следил за ходом операции в 66-67 году. Второй тур в 70-71 году я провел в бункере Таншанята, контролируя операции психологической войны против Севера. Третий раз, как я уже говорил, я провел в качестве главы убойной программы операции «Феникс» в 72-73 годах. Я всячески старался, чтобы меня убили, и северные вьетнамцы тоже попытались убить меня. Они даже назначили награду за мою голову. Несколько раз они были так чертовски близко, что у меня прибавилось седых волос. Но даже эти мелкие хитрые черти не справились. С гордостью могу сказать, что в стенах Ленгли я пользовался репутацией бойца как хладнокровнейшего из хладнокровных, так и горячего из горячих. Хоть я и был убийцей, но все, кого это заботило, пусть это и был я один, четко понимали, что я не трус. На этом я и оставлю повествование о себе, добавив лишь, что после Вьетнама я смог вернуться к советским вопросам, бывшим моей истинной приверженностью, где снова преуспел. Я приобрел репутацию безжалостного рационалиста, всюду применяя принципы неокритицизма, а также развил способность к отточенному суждению. Приобрел обширную сеть источников в России, блестящие рефлексы и вкус к водке в русском стиле, неразбавленные из стакана. Я мог хлестать ее всю ночь, пока Пегги, наконец, не поставила точку, постановив, что я не выпью больше ни капли до ее смерти. Можно сказать, что потеряв Пегги, я сдался. И до сих пор сдаюсь. В сентябре 1964 года, после того, как сотни людей проработали 18 часов в день, комиссия Ворна издала свой отчет. «Вы могли бы подумать, что я жадно набросился на него, но я этого не сделал». Прочитав новостные обзоры в «Таймс» и «Пост», я понял, что неважно, насколько тщательны и усердны были следователи. Они так и не поняли, что произошло. Я так и не притронулся к отчету и продолжал нырять в афиры агентства. Не могу сказать, что я был удивлен, но в то же время я был слегка раздражен, когда в 1965 году вышла первая книга с критикой отчета комиссии «Жажда справедливости» Марка Лейна. Мое раздражение касалось в основном безответственности Лейна. Легко же ему было хаять и придираться к усилиям людей, которые старательно трудились над задачей поиска истины и успокоения страхов общества. Легко было делать себе состояние на мелочных зацепках. И без того было абсолютно ясно, что отчет содержит ошибки, как и любой правительственный проект такого масштаба, составляемый и публикуемый в невероятной спешке. Но отсюда вытекала необходимость переиздания во второй редакции с легкой корректировкой, а вовсе не появление гротескно распухающей культуры, отражающей левацкие тенденции по созданию полномасштабной программы, защищающей левых от нападок посредством привлечения внимания к факту действия Алика как одиночки, никак не вовлеченного во весь остальной бурлящий дурдом с полоумными неудачниками-коммунистами и посеву зерен раздора между генералами, и правительством во время войны в Азии, наплевав при этом на цену, уплаченную деньгами или жизнями. Как из Вашингтона, так и из-за границы было видно, что теории заговора разрастаются в огромную опухоль на политическом теле. Причем все теории постыдно-абсурдны и лепятся из случайных совпадений либо добросовестных, торопливых заблуждений людьми, движимыми неприязнью, либо жаждой наживы. Я презирал их, трупоедов леваков роющихся в костях ради политических очков либо денег. Читал ли я это все? Нет, но я прилежно читал обзоры, чтобы убедиться, что никто не подобрался близко. Кое-где мне попадались упоминания Далтикса в роли места выстрела, обычно в теориях четырех или семи винтовок. Также я прочитал, что там кого-то задержали, но на другой день отпустили. Было ясно, что мы ускользнули, так как все теории и рассуждения были до забавного далекими от истинного положения дел». Все склонялись к большому заговору, поскольку только могучее правительственное агентство могло располагать всем необходимым для такого мероприятия, что вело за собой тайное вовлечение секретной службы, Белого дома и Алика в тончайшее сплетение времени и психологического настроя, напоминавшие швейцарские часы, играющие Моцарта. «Полагаю, что мне следует поумерить свое презрение к незнающим. Все же мне известно то, чего не знали следователи». Например, возможно было, что низкочастотная волна, созданная выстрелом Лона, подчиняясь непредсказуемой логике акустики, причудливо отразилась от зданий, окружающих площадь Дили таким образом, что реверберировала в звук, похожий на выстрел, долетевший до многих ушей, словно бы со стороны травяного холма, что и послужило причиной появления тысяч странных теорий. Также я знал, что огромная скорость пули Лона легко могла выбить осколок, пролетевший еще 300 футов и ранивший Джеймса Тега, находившегося у тройной эстакады. Рана на лице мистера Тега долго будоражила и дразнила теоретиков, поскольку Манлихер Каркана, прискорбно маломощный и низкоскоростной, не мог придать пули энергии, достаточной для поражения человека на таком большом расстоянии. А вот взрыв пули Лона, летящий со скоростью почти в 3000 футов в секунду, легко мог проделать такой трюк. «Преуспели мы именно потому, что, несмотря на мои связи, мы не были частью правительственной операции. Это была моя операция» а команду связывало родство и лояльность, а не плата, и мы рисковали всем ради веры в систему. Наше дело было высокопрофессиональным и мелкомасштабным предприятием, единственным, что имело шанс на успех, поскольку не нуждалось в документировании, получении одобрения во всех комитетах, высших руководителях, обсуждении с сопутствующими критиканами и предателями, офисной политике, бюджете, вообще ни в чем». Предательство могло состояться лишь изнутри, и ни один сыщик не смог бы нас разоблачить, поскольку не находилось никого достаточно сообразительного, чтобы разглядеть еле заметные следы на песке. Вот уже полвека мы были умнее их всех, а насчет нескольких последующих дней мы еще посмотрим. Вернувшись из своего первого вьетнамского тура в качестве героя и столкнувшись с необходимостью заполнить пару недель перед отлетом в Москву, я решил все-таки прочитать чертов отчет и узнать, до чего они докопались. К этому времени мое внутреннее беспокойство улеглось, и я ощущал, что смогу поглядеть на их изыскание в более-менее рациональной манере. Я понимал, что операция блестящим образом удалась, главным образом из-за решения баллистического вопроса, предложенного Лоном. Если вы помните, нашей задачей было застрелить человека пулей, не оставляющей никаких следов за исключением мелких металлических частичек, которые оказалось бы возможным связать лишь с конкретным типом боеприпаса и винтовкой определенного типа» но никак не с конкретной винтовкой. Также я предполагал, что если винтовка Лона будет обнаружена, то в стволе могут обнаружить следы того же металла. Однако я был уверен, что Лон уничтожит винтовку, чтобы такого никогда не произошло. Однако мы с ним никогда не обсуждали этого. Такой выстрел и исполнил Лон. При ударе в череп пуля взорвалась, не оставив ни одного осколка, достаточно крупного для привязки к винтовке Алика а следовательно и для идентификации в качестве не принадлежащего винтовке Алика. Следователи нашли в лимузине два осколка, достаточно крупных для изучения при помощи электронного микроскопа, но они определенно не принадлежали пуле, попавшей в голову. Оба осколка были чистыми, без следов крови или мозговой ткани, что и пояснил эксперт ФБР при даче показаний. Он также заявил, что хоть осколки вообще сложно увязывать с конкретной винтовкой, но эти два весом в 21 и 44 грана, несут отметки, связывающие их с винтовкой Алика. Причиной появления этих осколков был первый выстрел Алика. Как виделось мне, стрелял он из рук вон плохо, поскольку совершил ошибку, которую я вскоре пишу. В результате пуля, это подтверждается другими показаниями, ударилась в бордюрный камень позади, либо по соседству с лимузином. Поскольку угол разлета всегда меньше угла попадания, разбившиеся в куски твердый камень пуля за микросекунду брызнуло облаком фрагментов, сформировавших разлет конической формы, перехвативший автомобиль в нескольких футах. Некоторые считают, что один из осколков вскользь поранил голову президента, словно ужалив его. Может и так, а может и нет. Во всяком случае, один осколок ударил в лобовое стекло машины изнутри, расколов его, после чего отскочил вниз и влево, где и был найден на следующий день следователями ФБР. Другой осколок также оказался в машине, но проследить его траекторию никто не смог. Разве только можно было сказать, что энергия всех осколков чудовищным образом разнилась? Мы знали, что два осколка в машине не могли принадлежать пули из винтовки Лона. И не только потому, что, как и было уже упомянуто, они несли на себе следы винтовки, но и из-за геометрии выстрела в голову. Сказать по правде, мне не доставляет удовольствия фокусироваться на столь болезненной теме, но в интересах истины мне следует продолжать. Взрыв пули произошел в передней правой верхней части черепа президента, над духом что, кроме всего прочего, свидетельствует о траектории выстрела Лона, прошедшей слева направо вследствие нашего расположения и левее снайперского гнезда на углу книгохранилища. Теоретический выстрел ЛХО неминуемо имел бы траекторию справа налево, при которой выходное отверстие расположилось бы в левой части черепа, примерно над левым глазом. Понятно, что, исходя из физики взрыва, все осколки оказались бы исторгнутыми с большой силой из верхнего правого квадранта черепа вдоль траектории пули вправо, прочь из машины. Никаким образом не представлялось возможным, что запечатленное на расстоянии всему миру попадание в голову дало бы разлет осколков на 20 футов левее и ниже к коврику на полу автомобиля возле педалей, где были найдены два осколка. Отчет вызвал мое недовольство лишь в том плане, что следователи слишком быстро пришли к выводу о стрелке одиночки. В одном Лейн был прав. С выводами поспешили. Хоть тяжелый труд и вызывал уважение, но подобное предварительное допущение формировало их изыскание, ставя рамки на уровне безотчетного подсознания. Останься они способными увидеть что-то за пределами ими же созданной коробочки. Они увидели бы признаки, неброские, но тем не менее имевшиеся в поведении Алика и указывающие на присутствие иных игроков на поле. Вследствие этого я и проведу вас через последний час Алика на свободе». Умозаключение на эту тему ввели в заблуждение следователей комиссии и продолжают путать начинающих убийствоведов, так что ради интересов истории позвольте поделиться своим суждением о том, что происходило с половины первого, когда Алик выстрелил в третий раз, до 17 минут третьего, когда его схватили в театре Техаса. Сомневаюсь, что он нервничал, слишком уж он был счастлив от пышущей в нем энергии. Я так и вижу его, засевшего за крепостью, сложенной из коробок на шестом этаже книгохранилища, с выражением застывшего самодовольства в маленьких глазках, выделявшего его среди прочих людей. Президентский убийца или нет, но думал он не «что, если я промахнусь», а лишь «скорее, скорее». Он жаждал своей судьбы, вводящей его в историю. Не думал он и о выживании или побеге, полностью сконцентрировав все свои жалкие способности на выполнении задачи. Представьте себе его настрой в тот момент. Он собирался сокрушить не просто Соединенные Штаты, которые он, по его заявлениям, презирал, но и всех, видевших его таким, каким он был, жалким человечешкой, не способным ни получить работу, ни тем более сделать карьеру, живя достойной жизнью, а лишь клявших его. «Ты никто. Ты неудачник. Твоя судьба – ничто». Так что здесь он собирался громогласно грянуть им всем. «Я существую». Однако не потеряйте политику за психологией. Он также был истинным приверженцем, настолько верным, что способен был убить и убил бы ради своих принципов, что и выводило его на самый дальний край политического спектра, но не выталкивало за него. Каким-то неоформленным даже в собственном уме образом он мыслил себя рождающим новый социалистический мир. Его идеализм ссуживал ему такой объем самооценки, которое не смогло бы ему предоставить ничто другое. Так что была тут и жадность в погоне за сокровищем под концом «Радуги». Он представлял себя героем Гаваны в кабриолете «Кадиллак» 1953 года рядом с доктором Кастро, едущим по Малекону и машущим толпе. За это стоило умереть, и принимая в расчет все вместе, за долю секунды до нажатия на спуск, он был счастливейшим человеком в мире. Как и нас, о наступлении убийственного момента его оповестили не часы, а рев толпы, чье нарастающее крещендо катилось волной вместе с продвижением автоколонны по Мэйн. Он видел приближающийся длинный яхтоподобный автомобиль, везущий политиков и их жен, с того момента, как тот свернул на Хьюстон, чтобы проехать один квартал. Думаю, в этот момент он приложил винтовку к плечу и приник к окну, не заботясь о том, что его увидят. Несколько свидетелей видели его в окне. Машина достигла 120-градусного поворота на Элм и медленно проходила левый поворот. Спрашивается, почему он не выстрелил тогда? Машина практически неподвижна. Кеннеди ближе всего, в 75 футах, и медленно поворачивается вместе с машиной. Да и инструкции от русского начальника говорили ему стрелять в этот момент. Почему же он пошел как против собственных инстинктов, так и против приказа руководителя, которого он боялся и любил? Снова догадки. Предохранитель? Он жмет на спуск. Опаньки, ничего не получается. Так что Ли отрывается от прицела, отнимает винтовку от плеча, находит предохранитель бестолково размещенный флажок, слегка выступающий позади затвора, и пытается перевести его в боевое положение. А может, капля пота попала на линзу прицела, затуманив изображение, так что он ничего не видел, и ему пришлось притереть линзу воротником рубашки. Что бы там ни случилось, все пошло не так. Наконец, Освальд в отчаянии справляется с винтовкой, вскидывает ее к плечу и торопливо делает первый выстрел, совершая чистейший, ясный, почти комический промах. Я согласен с многими в том, что пуля, лениво летящая со скоростью 2000 футов в секунду, разбилась о камень и донесла лишь чахлый дождь осколков до лимузина. Он спешил и не заботился о четком спуске. Цель же была закрыта единственным деревом, находившимся между ним и его добычей, так что первый и ближайший выстрел был провален. Этого человека преследовала неосмотрительность. Он паниковал от глупого промаха, выдавшего его позицию и сделавшего его легкой добычей для противоснайперов. Хоть в тот день их и не было, но с тех пор они будут всегда, причем даже не попав в машину. Винтовка скользнула от его плеча в то время, как он судорожно перезаряжался, после чего снова была наведена на цель. Палец его продавливал неровный, грубый спуск. И я думаю, что перекрестие прицела и близко к цели не было в момент выстрела по той простой причине, что он попал не туда. Попал ли... Да, следуя выводам комиссии, он попал той самой знаменитой волшебной пулей, прошившей президента через верх спины и вышедшей через горло, слегка изменившей угол вследствие прохождения сквозь мускульную ткань, а также потерявшей скорость, затем попавшей, вращаясь, в спину губернатору Конноли. Ее положение в момент попадания четко зафиксировано формой шрама, прошедшей сквозь его тело и пробуравившей его запястье и бедро. Лишь затем она остановилась и успокоилась, горячая и натворившая бед в складках его пиджака, где ее и нашли техники госпиталя на следующий день после того, как она выпала на каталку при перекладывании губернатора. Что за негодная пуля? Какую же бездну заблуждений она отверзла, насыпав неимоверное количество зерна на жернова невежественных, засловных и озлобленных левацко-пролетарских интеллектуалов? И все же я знал тогда и знаю сейчас, что пуля сделала ровным счетом то, что поведал Арлен Спектр, и это неоспоримо. Не нужно долго размышлять над тем, что случилось дальше. Алик посчитал, что он промахнулся. Я достаточно повидал подстреленных людей. Обычно не бывает так, как в кино, преподающем нам теорию мгновенной, судорожной реакции, одновременной вспышки во всех нервах, заплетающихся ног и последующего падения. Бывает и так, но бывает и иначе. Часто люди даже не понимают, что их подстрелили. Они считают, что их ударили или толкнули дверью, либо вообще ничего не замечают до тех пор, пока не увидят льющуюся кровь. А иной раз она даже не течет. Сложат 2,2 и, и поймут, что в них стреляли. Предсказать этого нельзя. Все ранения разные и зависят от тысячи факторов. Скорости пули, ее формы, угла попадания, поврежденных мышц и или костей. Жизненные силы раненого, кровяного давления, скорости цели, надежность размещения на поверхности, стоит или сидит, погоды, атмосферного давления. Продолжать можно долго. Невозможно знать заранее, что произойдет. Так что кто бы не сказал вам, что он знает, как получится, а если этого не произойдет, скажет, что что-то не так, является откровенным лжецом. Так что и мы не будем всматриваться в то, что увидел Алик, а вместо этого сконцентрируемся на том, что ожидал увидеть Алик. Сквозь мутную оптику своего японского прицела «Голливуд» — это бренд, а не город — он увидел... ничто. Посмотрите еще раз пленку за прудера. Мы не видим момент попадания, поскольку президент скрыт знаком. Но когда он появляется, то всего лишь слегка наклоняется вперед, а руки его приподняты. Но Алик этого, скорее всего, не видит, если вообще смотрит туда в этот момент. Сейчас он перезаряжает винтовку во второй раз. К тому времени, как он снова нашел цель в прицеле... Поза Кеннеди незначительно изменилась, но не настолько, чтобы Освальд заметил. В уме его воцарилась полнейшая паника в с презрением к себе. В физиологическом плане пальцы налились кровью, дыхание участилось, зрение помутнело. По рукам и телу пробежала дрожь. По лицу и вискам потек пот. Все предвещало роковую развязку. Цель, и без того небольшая, делалась еще меньше с движением машины. Пусть и не ускорявшийся, слегка смещавшись справа налево относительно стрелка вслед за кривизной улицы. Наш малыш не был в подходящей для следующего выстрела форме. Он пытается навести перекрестие прицела, куда? Дважды промахнувшись с его точки зрения, он не представляет куда целить, чтобы попасть. О соотношении между точкой прицеливания и точкой попадания он не имеет понятия, находясь на ничейной земле стрелка, Пусть даже и холостой ход спуска выбран точно до точки, отделяющей не выстрел, от выстрела. Внезапно голова президента разлетается. Алик так удивлен, что его собственный спуск срывается, и он стреляет в третий раз. Но его движение к взорвавшемуся черепу настолько резкое, что третье пуля улетает куда-то на юго-запад. Ей суждено приземлиться в стране ОС за тройной эстакадой, где ее никто не заметит и не найдет. Невероятная удача для нас! Это значит, что свидетели видели его стреляющим в третий раз. Сходится вся бухгалтерия пуль, гильз и ранений, навсегда увязывая Алика с событиями, дезавуируя любые как осязаемые, так и эмпирические доказательства нашего существования и цементируя все попытки расследования в книгохранилище и вокруг Алика. Копы предсказуемы. Они хотят сложить все в коробочку, и чем быстрее и плотнее все слепится, тем довольнее они будут». А всяческие чужаки, ворошащие, роющие и перетряхивающие коробочку, злят их и заставляют упираться. Для них это личное дело. Вернемся к калику, для которого мир ужасающим образом изменился. Одержимый паранойей, он в один миг понял, что попал в развернутый против него заговор, в котором он, дурак и тупица, сыграл роль подставного стрелка. Теперь он четко осознал, что был пойман в заготовленную ловушку, Хотя давайте также согласимся, что в глубине души его нарциссизм оказался удовлетворенным. Он был достаточно важен для того, чтобы его уничтожили. Освальд понял, что все, во что он верил, оказалось враньем. Никакого русского агента не было. Он не работал на КГБ. Никакая машина для побега его не ждала. Его не вытащат и не отвезут в Гавану в любящее объятие доктора Кастро. Вместо этого он оказался простаком из любого романа Джеймса М. Кейна или фильма «Нуар», затерянным в кошмарном городе, чьи власти, настолько могучие, что он и представить себе не мог этого, со скрежетом смыкали челюсти на его шее. До него дошло, что сама жизнь его может быть в опасности. Он знал, что шестой этаж пуст лишь потому, что он всегда был пуст, но подобной мудрости нельзя было следовать дальше. Она была из другого мира. Также он понял, что в новом сценарии смерть его абсолютно неизбежна. Возможно, что какой-нибудь детектив, охранник или простой вооруженный гражданин уже знают, что он здесь и прячутся за своей собственной стеной из коробок, готовые выскочить и прикончить его, одновременно став и американскими героями, и главными деталями заговора против него, Алика. Таким образом, он делает то, что на его месте и в его обстоятельствах делал бы любой другой человек. Взведя винтовку и дослав патрон в патронник, он кладет палец на спуск и выбирает холостой ход, держа оружие наготове словно патрулирующий пехотинец в зоне возможной засады. Затем он спешно проходит 95 футов в диагонали пустого пространства к единственной лестнице вниз, готовый пристрелить нападающего, как только тот появится. Но никого нет, и не влетают, разбивая окна снайперские пули, подобные тем, которыми он пытался убить президента. В начале лестницы он замешкивается, поскольку ему ненавистна мысль о расставании с оружием. Однако он понимает, что нельзя явиться сообществу в месте убийства президента с винтовкой в руках, так что прячет винтовку между двумя ящиками с книгами на верхнем конце лестницы, где спустя час ее найдет детектив. Потому-то ее не нашли в снайперском гнезде, и именно поэтому она была взведена и заряжена. Он спускается по лестнице и воссоединяется с обществом, так что его дальнейшие приключения в здании хорошо задокументированы. Он присел на стул в обеденной комнате, где его видел полицейский и опознал коллега. А как только полицейский поднялся по лестнице, Алик ускользнул через главный вход. Что дальше? Он знал, что пикапа на углу Хьюстон и Пасифик нет, а вот засада там вполне может быть. Так что вместо того, чтобы пойти на север по Хьюстон, что ему предписывалось сделать изначально, он сворачивает на восток и идет по Элм мимо здания Далтакса. Здесь-то я его и видел в тот момент, как выкатывал Лона из лобби при нашем поспешном отступлении с седьмого этажа. Алик продолжает свой путь по Элм еще четыре квартала. Предположим, что за это время он пришел в более-менее здравое состояние ума и понял, что это всего лишь вопрос времени, когда они обнаружат снайперское гнездо и винтовку. После этого проведут опрос служащих книгохранилища Техаса и заметят, что отсутствует он один, хотя раньше его видели, из чего сделают вывод о его побеге сразу после выстрелов. Большого ума для подобных выводов не требуется. Освальд считает, что за ним охотятся его собственные коллеги-заговорщики, Тем более, что он помнит мое предостережение не брать с собой пистолет и считает его данным для того, чтобы сделать его легкой добычей и поставить восклицательный знак в конце нашей операции. Я не верю в то, что он считал возможным скрыться и начать новую жизнь. Невозможно. Дело не в его тупости. Он попросту не был способен на это. Думаю, что в этот момент в своей жизни он видел лишь один остававшийся ему выход. Проблеск надежды. Возможность защитить себя даже не от полиции или ФБР, а от своих убийц. Если бы он смог застрелить одного из них и предъявить полиции, то, возможно, доказал бы, что им манипулировали. Но он не был им лоялен и не знал, на кого работает. Как и у любого беглеца, первой его мыслью было получить оружие, что и объясняет, почему он сел на автобус, идущий по Элм-стрит обратно к площади после того, как некоторое время удалялся от места убийства. Никто не побеспокоился выяснением конечной точки этого автобуса, а он направлялся в даллский район Оук-Клифф. Так что Освальд не метался в безрассудстве, как полагали многие, а ехал за оружием. Однако вскоре автобус завяз в пробке за квартал до места убийства. Время тикало. Он понимал, что усилиями полиции петля стягивается. Отрабатываются варианты, задаются вопросы и выслушиваются ответы. Идет отсев, так что его быстро вычислят. Он выскакивает из автобуса на углу Элм и Ламар, направившись на юг и пройдя по Ламар два квартала, где обнаруживает автобусный вокзал. Пришло ли ему в голову купить билет на ближайший автобус из города, чтобы оторваться от своих преследователей? У него с собой было 17 долларов, чего хватило бы на дорогу до Сан-Антонио, Лаббека, Мидланда или Остина. Но он не думает об этом. Все его мысли о том, как добраться до оружия. Так что он останавливает единственное в своей жизни такси, которое в без 15 час доставляет его в Волк-Клифф за два квартала до его дома чтобы таксист не связал своего пассажира с именем и адресом подозреваемого, которые вскоре будут объявлены. Он спешит домой, идет прямо туда, где у него спрятан револьвер, засовывает его за пояс и накидывает сверху пиджак, чтобы спрятать револьвер. А это говорит о том, что он мыслил тактически, после чего вмиг исчезает. Согласитесь, что он рисковал, делая такой ход. Освальд знал, что быстро станет известно, кто он и где живет но, тем не менее, рисковал быть схваченным в отчаянной попытке вернуться домой, потому что там он оставил свой курносый Смит и Вессон-38. Оружие было для него важнее, нежели жизнь. Так что Ли предпринял отчаянную попытку добраться до него, зная, что безоружным он не имеет ни единого шанса против своих преследователей, не полицейских, а предавших его членов заговора. Он вернулся сюда вместо того, чтобы, к примеру, доехать на такси до загородного автовокзала или железнодорожной станции, где он мог бы сесть на автобус или залезть в товарняк, уходивший из города, ускользнув из-под набрасываемой правоохранителями петли облавы. Время значения не имело, а вот оружие имело значение. Алекс снова пошел побегли в том же направлении, откуда и пришел, свернув на Кроуфорд, ведущую в никуда. Снова свернул на десятую, видимо, снова наугад, и достиг перекрестка десятой и Паттон, где с ужасом заметил, что рядом остановилась черная машина полиции Далласа. Офицер подозвал его. Здесь и разыгралась трагедия офицера Типпета. Зная я, что созданный мною монстр был способен на такую жестокость, я бы всадил в него пулю 45-го калибра и ушел бы. Говоря так, мне также следует сказать, что в этом случае мне и самому следовало застрелиться в качестве наказания за ширящиеся злодеяния, которые были результатом моей деятельности. Что толку в провозглашении принятия ответственности, если за ним не стоит никаких действий? Никакого толку нет». «Я пытался использовать свой грех в качестве мотива для расплаты, и спустя много лет, отдав свою жизнь стране и агентству «Интото», понял, что мне не хватило мужества наказать себя так, как мне следует быть наказанным. Возможно, мое наказание лежит впереди». Бедолага Типпет. «Судя по отчетам, не гений, но прилежный и старательный бывший военнослужащий, любивший свою работу и делавший ее хорошо, обреченный навсегда остаться патрульным». Он был в шаге от величайшего ареста столетия, как вдруг все пошло наихудшим образом. Его направили патрулировать в Оуклифф из отдаленного района в целях предосторожности с тем, чтобы он ожидал дальнейших указаний, ему уже трижды сообщили по радио о возрасте, росте, весе и цвете волос подозреваемого. Такого человека он и заметил, идущим по десятой улице в Кто знает, чем еще идиот Алик привлек внимание, шел ли он слишком быстро или практически бежал, Было ли его лицо искажено в страдании, излучало ли свою обычную агрессию, избегал ли смотреть в глаза, оглядывался ли постоянно, могло быть что угодно, либо вообще все вместе. Однако по радио не сообщали имени Алика, и ничто не связывал его с районом Оуклифф и Авенюбекли, совпадало лишь описание. Поэтому-то Типпет и проследил за ним пару кварталов, и лишь затем остановился. Хор. Старо как мир. Печально, печально и ужасно. «Да, все так и есть. И в особенности ужасно. Пугающе, ужасающе трагично. Виноват, виноват, виноват». Алик видит, как черная машина, замедляясь, подкатывает к нему и понимает, что его обнаружили. Сворачивая с тротуара, он подходит к машине, где за открытым окном его ожидает офицер. О чем они могли говорить? Бессмысленно гадать. Наверное, какие-нибудь клишированные банальности. Ничего достойного запоминания. Свидетели, а их было несколько и некоторые довольно близко, не упоминали ни о грубостях, ни об угрозах. Не было там и перепалки, а всего лишь разговор, из которого Алик выпутался через несколько секунд, отвернувшись от сидящего офицера и продолжив свой путь. Однако Типец с ним не закончил, хотя не сумел определиться с дальнейшими действиями. Он вышел из патрульной машины без оружия в руке и, скорее всего, окликнул Алика. Алик обернулся, обошел мешавшую стрелять машину Выхватил револьвер и трижды выстрелил. Все три выстрела были в упор, и каждый был смертельным. В центр массы, верхнюю половину тела с кровоснабжающими органами. Сразу же после выстрела выстрелов Типпет упал, истекая кровью, и, наверное, уже будучи мертвым. Почему? Все же Алик не был лишен разговорных способностей. В прошлом он был спорщиком и агитатором, человеком, всегда находящим что ответить. Так он сам себя определял. Партизан-диалектик. Почему он даже не попытался выпутаться в разговоре? Ничего превосходящего его способности тут не было, да и должно же было сыграть свою роль самомнения в котором он был заведомо сообразительнее какого-то копа. С точки зрения Алика, факт появления здесь полицейского, всего через 45 минут после стрельбы и последовавшего хаоса и суматохи, говорил о том, что этот человек является участником заговора. Кто бы не подставил Алика, Он либо сообщил властям о его адресе, либо нанял профессионального киллера, переодетого полицейским, которому следовало напасть на Алика, когда тот вернется домой. Наверное, Даллас уже был наводнен убийцами, ищущими Алика, и снабженными его именем, адресом, описанием и возможными местами появления. Человеку со склонностями Алика к паранойи и заговору несложно было бы сделать такой вывод. Алик принял Копа за убийцу, и тут же вся его жестокая натура расцвела в параноидальной ярости и страхе. Его презрение к себе моментально сменилось ненавистью к окружающим, чем и объяснялся его следующий шаг, строго противоречащий принципу самосохранения. Застрели Алик Копа ради того, чтобы убежать, то он и бросился бы бежать переулками, срезая через дворы и отсекая преследователей, а затем вскочил бы в автобус, чтобы покинуть район как можно быстрее. Но вместо этого он подходит к упавшему Типпету и стреляет ему в голову. Из протокола вскрытия. Пуля вошла в правую височную долю мозга и прошла насквозь, разрушив мозговой ствол, повредив ножки мозга и вызвав обильное кровоизлияние, выйдя из мозгового вещества в шпорный извилине слева относительно срединной линии. Конечно же, он не стрелял в офицера Типпета. Он стрелял в меня. Его жажда мести все нарастала. Он пробормотал «Чертов жалкий коп», опустошая барабан от гильз и перезаряжаясь, после чего повернулся и пошел дальше вверх по Паттон, затем вниз под Джефферсон, срезал через двор, где избавился от пиджака, и снова вышел на Джефферсон, которая спустя полмили привела его к театру Техаса. Однако же его абсурдная неумелость и тут вышла на первый план. Его неуклюжие попытки скрыться в купе с невнимательностью привели к тому, что несколько горожан проследили за ним, Один из них сообщил об убийстве в участок Типпета по радио в его машине. Другие двое взяли револьвер Типпета и самостоятельно пошли брать Алика. Вскоре после этого, в нескольких кварталах ниже по Джефферсон, преследуемый выслеживающими его людьми, Алик добирается до небольшого коммерческого района. Он считает, что ушел от убийц, хотя даже не побеспокоился тем, чтобы как следует оглядеться, и теперь намеревается убраться с улицы». По странной логике своей свихнувшейся головы, он ищет убежище, скользнув в театр Техаса. Полагаю, он надеялся на то, что его убийцы вынуждены будут покинуть улицы из-за множества полицейских, которые вскоре прибудут в этот район во множестве. Возможно, он подумывал сдаться, дождавшись вести о том, что коп был мафиозным убийцей, и тем самым искупить свою вину, показав, что президента он не убивал, поскольку им манипулировали некие теневые силы неизвестного ему происхождения». Он мог рассматривать себя в качестве персонажа захватывающего фильма, успокаивая себя спасительными иллюзиями в те 10 минут комфортной темноты кинотеатра. Столкновение с реальностью человек со столь ничтежными возможностями не выдержал бы. Тут зажегся свет. Его отпуск продлился всего 10 минут. Копы приближались к нему с обеих сторон. Имя я впервые услышал где-то в 74-м или 75-м. Я тогда был в Москве, работая под прикрытием одной из нескольких хорошо задокументированных советских личностей. Мне приходилось пребывать в Москву и покидать ее под множеством различных масок. И хочу сказать, что это были отличные времена, едва ли не лучшие в моей жизни. Мы знали, к чему идем, и делали хорошее дело, переламывая экономику и демографию в нужном нам направлении, так что надежда и оптимизм наполняли нас». Кроме того, Вьетнаму довелось утихнуть без того, чтобы там погиб я или какой-нибудь из моих сыновей, за что я вечно ему признателен. На нас давил лэнгли или Министерство обороны через лэнгли чтобы мы добыли винтовку. Речь шла о новейшей советской полуавтоматической снайперской винтовке, которая носила с первого взгляда показное мелодраматическое название «драгунов». Звучало так, словно бы советская военщина прониклась голливудским духом и назвала винтовку «драконом». Но в действительности это было не так. Советская военная номенклатура названий включала в себя фамилию создателя. Поэтому-то и стал знаменитым на весь мир сержант Калашников. А еще ранее до него товарищ Токарев, чей небольшой тупоносый пистолет забрал столь много жизней в подвалах Лубянки во время великих чистых тридцатых годов. Казалось абсурдным, что в мире огромных ракет, несущих ядерные заряды, могущих испепелить миллионы людей за минуту, все причастные к американской военной культуре лихорадочно пытались заполучить Драгунова. Однако без слов было ясно, что добывший чертежи, либо рабочий экземпляр этой штуки будет награжден здоровенным пером в шляпу. Жалкие амбиции, теперь кажущиеся смешными. Но Боб Лисвегер меня обогнал. Можете себе такое имя представить? Скорее звучало прозвищем, которое мог бы носить любой квотербек Оли Мисс, пилот Носкар, шеф полиции небольшого городишки или боец национальной гвардии «Сложи их всех вместе» но в действительности он был комендор-сержантом Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов и в прошлом имел отношение к разведке. В своих ранних вьетнамских турах ему доводилось работать в одной из структур агентства, называвшейся группой изучения и наблюдения. Дело было весьма опасное. Состояло оно в том, чтобы возглавлять отряды местных сил, располагавшиеся недалеко от границы с Лаосом, и выполнять задачи по перехвату путей снабжения северных вьетнамцев. Боёв и перестрелок там хватало. Отряды комплектовались опытными старшими офицерами сижанского состава как из армейских спецподразделений, так и из морской пехоты, ведущими первоклассную войну в горах и болотах у Лавосской границы. В своем третьем снайперском туре он ухватил товарища другунова. Находясь на отдаленной боевой базе где-то в джунглях, он со своим наводчиком, морскими пехотинцами и командой агентства, работавшими вместе, провернул штуку, в результате которой первый Драгунов попал в западные руки – Эта винтовка сегодня находится в музее агентства на первом этаже главного здания в Лэнгли. Перед тем, как она была выставлена на обозрение, я своими руками как следует испытал ее в мастерской технического управления Лэнгли. Именно ту самую. Двадцать его послевоенных лет были чертовски банальными. Конечно, прискорбно было видеть настолько одаренного человека столь страдающим, но что бы вы поделали. Люди с такими способностями в черной злобе часто оборачиваются против самих себя, как и поступил бродяга Суэгер. И отчеты о том времени преисполнены меланхолией и страданий. Алкоголизм, деловые неудачи, проблемы с законом, автомобильные аварии, распавшийся брак, сплошная литония во звании к Господу, а не с посланием уничтожения, поскольку реальность слишком болезненна. Но, видимо, Господь был занят в те дни, а может быть, пощадил Суэгера в наказание настоящему грешнику вроде Мои. Так что снайпер отступил в леса, где приобрел трейлер, и начал жизнь заново. Даже на фоне всех его заслуг с оружием, это был его величайшим и храблейшим достижением. Он принялся читать, интересуясь тем, что же породило Вьетнам. И более того, чем были вызваны его боль и страдания, как от ужасного ранения, так и от потерь, которые он понес. Его первая вьетнамская жена и затем его наводчик. «Суэгер, я пытался уберечь тебя от всего этого. Уже в шестьдесят третьем году я знал, что ничем хорошим это не кончится, и твоя история будет миллион раз написана кровью». Убей меня, если сможешь, черт бы тебя взял, Суэггер. Но я совершил преступление века, чтобы спасти тебя. Помни, что ты должен любить меня, когда будешь нажимать на спуск, если уж до этого дойдет». В Арканзасской ссылке, которую с ним делили лишь винтовки и собака, он прошелся по истории Вьетнамской войны, а вслед за этим и по истории войн в целом, которая парадоксальным образом является историей цивилизации, образовывая себя в делах мира, которым он служил, но которого никогда не знал. Разум его сам очищался от ребяческих идей, гордости, бравады и превосходства, становясь мудрее. Он перестал говорить и начал слушать, а стрельба, которой он постоянно занимался, вывела его первоклассный талант на невообразимый запредельный уровень. Он снова подготовил себя к заданию, и оно, наконец, воспоследовало. Мое задание. В 1993 году мне было 63 года, и я был убеленным сединами старым серым кардиналом, которого любили мои младшие соратники – Известным точностью советов, неисчерпаемой рациональностью, я так и не оставлял приверженности неокритицизму и великолепными техническими возможностями, в основном в области планирования и финансирования тайных операций. В фольклоре агентства я был мистером тайной, всегда высоко востребованным. Хоть я и провел много времени в России и организовал финансирование Ельцина, позволившее ему заместить Горбачева, при этом ни он, никто либо другой не догадывались, что я американец, и уж ни в коем случае не мыслили меня американским агентом. Тем не менее, я также надзирал или консультировал проекты и в других сферах. Так в мою жизнь вошел Эль-Сальвадор. Богом проклятое место, куда я и не в жизни захотел бы вернуться. Оно напоминало мне Вьетнам, а еда, пусть и обильная и пряная, не шла в сравнение с мексиканской, с которой меня познакомил Алик. Эту историю затягивать не следует, так что я избавлю вас от подробностей и драматизации. Начну же я с личного момента. Хоть мои мемуары и построены вокруг профессиональных, а не персональных вопросов, но иной раз персональное вторгается в профессиональное. В 1992 году Пегги умерла от рака груди после шести недель мучений. Кошмаром было видеть женщину, столь живую, умную, красивую и верную, необыкновенную, бывшую лучше всех в своем окружении, всегда питавшую меня силами и бывшую замечательной матерью-мальчиком, съедаемый заживо тяжким недугом. Мальчики и я были все время рядом с ней. Она прожила достаточно долго для того, чтобы увидеть, как они закончат колледж и начнут собственные карьеры и семьи. Ее смерть опустошила меня, принеся неутолимую боль. Я нисколько не оправдываюсь, а лишь поясняю, почему в последовавших событиях я оказался не в лучшей форме, заблуждавшись в суждениях, совершая ошибки и теряя концентрацию. Гордиться было нечем. Мне повезло просто остаться в живых, если я вообще остался. Но поторопимся. Благодаря мистеру Свегеру время может не быть на нашей стороне. Возникла необходимость убрать человека. И эта необходимость натолкнула меня на мысль повторить операцию Liberty Уолланс». Та же схема. Подсадной снайпер, настоящий снайпер, баллистическая уловка. Затем подсадного ловят и убивают. А настоящая команда возвращается домой чистенькими. «Детали навсегда похоронены в папках лэнгли, но я снова подписал Лона на роль настоящего стрелка. Оказалось, что он жаждет приключений, засидевшись в своей самопровозглашенной отставке. Суэгера же я назначил Освальдом. Как говорится, плохой карьерный ход. В отличие от несчастного, глупого Алика, Суэгер убежал, так что дело переросло в погоню и охоту. Нам следовало добраться до Суэгера раньше, чем до него доберется ФБР». Это было делом Шрека, моего главного оперативника. А Суэгер обходил его, оставлял в дураках и обгонял на каждом шагу. Так что первой моей ошибкой было непонимание, что на роль подсадного Суэгер никак не годился, будучи гораздо более компетентным. Ни Шрек, ни я не разглядели вовремя, что разработанный нами для него план не уничтожил его, а переродил. Он снова вернулся в покинутый ранее мир более сильным, сообразительным, пронырливым и коварным, Так что всю дорогу не мы охотились за ним, а он охотился за нами. Наконец, мы старательно расставили последнюю ловушку. Я убедил Лона быть стрелком, и думал, что его это порадовало. Такое дело куда как лучше, нежели догнивать в коляске, сидя в закрытом поместье в Северной Каролине. За свой героизм, усердие и высокий дух он получил пулю в голову. Пожалуй, мне следовало бы предаться более глубоким сожалениям, нежели испытанным мною». Однако, благодаря моим настояниям и домогательствам, Лон насладился интересной жизнью, даже испытывая все тяготы своей трагедии. Лучше уж такой исход, нежели пустое угасание. Шрек, в свою очередь, с неудовольствием узнал, что калиберная пуля, выпущенная из дробовика, пробивает бронежилет. Однако, неудовольствие его не было столь полным, как у его помощника, коренастого и невысокого бывшего сержанта, склонного к крайней жестокости, звавшегося Джеком Пэйном. Джек сделал то же самое, что и Шрек. Однако перед этим Суэггер отстрелил ему руку из того же самого дробовика. Суэггер – лучший человек для перестрелки, о котором я когда-либо слышал. Несравненный. Однако, упс, он даже великого Хьюмичема обдурил, слегка поколдовав с винтовкой еще до начала всей затеи таким образом, чтобы из нее нельзя было выстрелить. Насколько я знаю, они все еще ищут того, кто тогда стрелял. Тут-то Хьюмичем и решил умереть. И снова я опущу экран конфиденциальности между читателем и подробностями. Скажу лишь, что этим вещам следует находиться вне кругозору людей, не являющихся профессиональными оперативными разведчиками. А среди них я был одним из лучших в мире, так что смог изобразить и сплести свою собственную смерть. Всё же я был роскошным планировщиком, манипулируя документами и обеспечивая тайные финансирование, А времени для необходимых приготовлений к тому случаю у меня было достаточно. Помогло и то, что я жил один, так что не было проблем с супружеством которые пришлось бы утрясать, а также то, что моя дисциплина говорила мне «Остановись и уйдешь навсегда. Прощаний и возвращений не будет. Без приглашений в нашу компанию не вломишься». Стартовавшая в среду операция покончила со мной к пятнице. Мне не довелось даже попрощаться с сыновьями и внуками, и это было настолько болезненно, что болит и сейчас. Однако я знал, что обезопасил их как финансово, так и эмоционально, а уроки упорного труда и верности в купе с дивидендами от Кольта Винчестера ныне FN, Смита и Вессона и прочих, обеспечат им комфортное существование вне зависимости от сложности обстоятельств. Запущенный компьютерный код сожрал все мои файлы в базах агентства. Полагаю, что тут я хватил через край, но от греха подальше. Сомнительно, что кто-то предпринял бы глубокий заброс в отдаленное прошлое, а уж особенно в таком быстро меняющемся мире, как наш. Но всегда лучше перебдеть, нежели недобдеть. Таковым был предсмертный шаг Хью Мичема. Что же касается настоящего меня, то я ушел туда, куда ушел, и стал тем, кем стал. Я процветал, поскольку тихонько выводил деньги из агентства долгие годы. А кто же позаботится о старом шпионе, если не он сам? Так что солидный счет в швейцарском банке наполнил мою новую жизнь комфортом. У меня были связи, документы, и я знал всякое, так что со временем выправил свое положение, для чего у меня вполне хватало остроты ума. А еще позже положение более чем выправилось. Я стал до неприличия богат и теперь жил в великолепии. В новой жизни я развил вкус к ароматам упадничества, заново ознакомив себя с нюансами прелести алкоголя и удовольствия секса с молодыми женщинами, в особенности усиленного до запредельных высот путем разнообразных препаратов. Я преуспел в деловых отношениях, обеспечивающих щедротами как меня, так и тех, кто плыл за мной. В конце концов, я мужественно сражался за капитализм, так что вполне приемлемо теперь вкушать его плоды. Я стал антрепренером, строителем, инвестором, возводя все новые и новые слои сотрудников между собой и реальностью. Так что теперь я живу в особняке, отгороженном 30-футовой стальной стеной у Уоллес-Нардин-Драйв, в зоне, патрулируемой специальным подразделением. В теплую погоду я сижу на веранде, и все, что я вижу, вплоть до реки в миле от меня, мое. Я в полной безопасности. У меня есть шлюхи, массажистки, шеф-повара и сомелье. Мир добр ко мне, что я принимаю в качестве компенсации за свои усилия в крестовом походе ради свободы и мира для максимально возможного количества людей, которые, как я считаю, несмотря на мелкие неудачи, я завершил с победой. Что могло бы пойти не так? Ответ пришел однажды ночью, посреди глубокого сна, в момент чувства наивысшего покоя. Не знаю, почему он выбрал именно такое время, чтобы заявиться, но так уж вышло. Пусть я и не говорю, что он изменил мою жизнь, во всяком случае пока... Но он уж точно дал мне такой опыт паранойи, который я никогда не забуду. И потому-то мои распоряжения повысили уровень безопасности до высочайшего в мире. Пальто. Пальто, проклятое пальто, черт бы его разодрал. Все десять лет, что я строил свою новую жизнь, я ни разу не вспоминал о тех днях. Они далеко в прошлом, а все участники мертвы. Но вспомнив, я вскочил посреди ночи весь в холодном поту. Джимми Костелло, спрятавшись, просидел 16 часов в домике с лифтовым оборудованием на крыше здания «Далтикс». За это время очиститель ствола из винчестера Лона стек и впитался в ткань, промочив пальто с изнанки до лицевой стороны и навсегда прокляв его запахом орудия убийства. А еще раньше пальто лежало на стопках каталогов, которые мы использовали, чтобы приподнять Лона до нужной высоты, отчего на нем остались отпечатки колес коляски Лона. Джимми мудро решил не выносить его из здания на тот случай, чтобы случайно остановивший его полицейский не узнал бы знакомого запаха. Так что оставил пальто там, сложенным, как я припоминаю, в кусках коврового покрытия на темной и заброшенной полке на задней стене лифтового домика, в который редко когда кто-то наведывался. На тот момент никакой важности не было, да и Джимми сказал, что вернется за ним, да будет и уничтожит. Но вскоре он был убит, а я, погруженный вскорь под его потери, опечаленный уходом лона из моей жизни придавленный карьерными заботами и осадком от подсознательной вины и сожаления касательно Либерти воленса, забыл о нем до этого самого момента. На следующее утро я приступил к решению проблемы. Первым делом я подумал купить это проклятое здание, снести его и устроить стоянку. Задумано было неплохо, но вскоре я понял, что такое радикальное решение может привлечь огромное внимание, поскольку здание официально было объявлено интересным для большого количества тех, кто претендовал на понимание архитектуры – Так что я осмотрительно решил взглянуть на ситуацию из земли. Сквозь множество уровней административной анонимности, созданных мною, я подрядил незаметного техасского частного сыщика наведаться в здание и изучить тот домик на крыше. Ответ пришел в недельный срок. В 1995 году лифты были полностью обновлены, а помещение и оборудование снесено. На его месте построено новое. Все отлично и здорово, но все же беспокойно и плохо. Я не понимал, что происходило с пальто до сноса. Может быть, рабочие просто выкинули кучу остатков ковра в строительный мусоропровод, после чего все добро попало в мусорный контейнер и уехало на полигон или экологически чистый мусороперерабатывающий завод. Да, наверное, так и было. Ну а что если? Вдруг кто-то нашел его и обратил внимание на странное присутствие пальто с избытком улик в здании, выходящем на площадь Дилли, и более того, вполне возможно, пролежавшим здесь с 1963 года, Предположим, что такой самородок информации и некой прихотью судеб приплывет в поле зрения исследователей убийства. Попав в руки теоретиков заговора, жаждущих новых мыслей, провокаций, возможностей и улик, такая кость, брошенная собакам с легкостью подымет новую волну исследований, а, возможно, и новую книгу. Возможно, что в рамках новой теории стрелка в Далтиксе блистательный следователь переродит старые улики, найдет какие-нибудь новые, воссияет озарением и заглянет в суть событий. «Доберутся ли до меня?» В высшей степени маловероятно. Все-таки я отвязал себя от такой возможности, умерев в 1993 году. Но предположим, что кто-то добрался и до Хьюмичима. Вот тут уже хватит. Память обо мне в умах детей и внуков, членов семей, как моей, так и семьи Пегги, Лона и даже Джимми. Все мое наследие рухнет. При возможности этого я уже не мог спокойно жить дальше. Через многочисленных сотрудников, слои препон и финансовые манипуляции все вместе, призванное не допустить возможности связи со мною и моим местопребыванием, я устроил переезд в Даллас человека, присоединившегося к сообществу убийства. Его заявленной целью было раскрытие тайны убийства Кеннеди, так что ему следовало быть образованным, высокоинтеллектуальным и трудолюбивым. Так что ему требовалось иметь тонкие социальные навыки, поскольку я требовал достаточно агрессивного проникновения в дело и создания сети осведомителей, никто из которых не имел бы понятия, на кого он работает». Этому человеку следовало находиться в курсе последних теорий и ведущихся расследований. Чтобы внедриться в эту культуру, ему требовалось еще одно неотъемлемое качество. Ему следовало быть полоумным. Несмотря на свой очевидный интеллект и шарм, он должен был выглядеть безобидно. Его собственная теория не должна была вредить кому-либо еще вследствие очевидно провозглашаемого ею безумия. Ему следовало составить сценарий, который звучал рационально до определенного момента, после чего валился бы в пучину невыносимого идиотизма. Однако излагать его следовало с бойким искренним напором, тем самым нисколько не задевая союзников. С персоналом мы не промахнулись, так что я был удовлетворен и даже признателен за его трудолюбие, работоспособность и креативность. Ричард монк бывший майор военной разведки, ушедший в почетную отставку после 20 лет беспорочной службы. Он получил задание. Если кто-то в сети или в Даласе выразит чрезмерный интерес к теории убийства, в которую вовлечен Далтикс, то этого субъекта следует рассмотреть по высшему классу с глубочайшим вниманием ко всем его выкладкам, доказательствам, способностям и всему, что удастся из него добыть для дальнейшего мониторинга. Естественно, что добытая, проанализированная и обработанная информация прибывала ко мне, принимавшему решение, что с ней делать. По всякого рода мелочам субъекты выводились в заблуждение. Но если дело шло в нужную сторону то я давал заранее выстроенной структуре исполнителей распоряжение об убийстве. Я убиваю не из-за денег, не из злобы и не удовольствия ради. Я убиваю ради сохранения наследия как своего, так и тех людей и структуры, которым я служил. Этого достаточно. Люди убивают по гораздо меньшим поводам. За пенни или еще хуже – из гордости. Первой жертвой стал любезный писатель, чьей специальностью было оружие и люди, которые его используют. Полагаю, что в Даллас его привел анализ вопросов, касающихся оружия. Как он пояснил Ричарду Монку, он додумался до теории, подозрительно схожей с той, что создал Лон много лет назад и определил Далтекс в качестве местонахождения стрелка. Эти две догадки и обрекли его, так что ничего личного. А вот спустя несколько месяцев начались настоящие проблемы.